Глава третья. Погром в адской гончей. На следующий день Фабиан смог поговорить с Веллом только к концу рабочего дня. Шеф все это время отсутствовал, а когда все же вернулся, выглядел жутко уставшим. Мак молча наблюдал, как директор потирает седые виски. Только сейчас Фабиан по-настоящему осознал возраст своего наставника. И все же на своем шестом десятке директор департамента еще мог дать фору многим молодым сотрудникам. «Бурный день?» – спросил Фабиан, садясь в кресло для посетителей. Вэл потянулся и расправил широкие плечи. «А то», – ответил он, – «пришлось побегать. Совещание с Управлением Внутренней Безопасности вообще пошло наперекосяк с самого начала». «Чего это они?» встревоженно поинтересовался Фабиан. «Недовольны, что мы просели по раскрытым делам. При этом еще и количество магических преступлений против граждан увеличилось. Знаешь, всякое между нами было, но чтобы как сегодня. Они будто с цепи сорвались. А эти недавние убийства, что масло в огонь. Но чем мы им не угодили, если бы не департамент... Все было бы еще хуже. Они постоянно к нам придираются, а без нас сами бы ни дня не протянули. Валентайн тяжело вздохнул. Сняв очки, он положил их на стол. Плечи шефа поникли. Он взглянул на Фабиана, и в темных глазах ученик ясно увидел тревогу. Их можно понять, конечно же. Правда в том, что они стали еще больше опасаться магии. Теперь они этого не скрывают. Раньше я только догадывался об этом. Они боятся, что эта сила выйдет из-под контроля, как в прошлом году. «Но ведь это не магия разбушевалась, демоны совсем другое!» С жаром воскликнул Фабиан. «Да и среди гражданского населения погибших из-за этого не так уж много. И то, скорее, из-за несчастных случаев». «Я тоже пытался им это объяснить, но...» Шеф покачал головой и развел руками. Он вышел из-за своего стола и подошел к кулеру с водой. Набрав полный стакан, шагнул к окну. Какое-то время он стоял молча, а Фабиан, повернувшись к нему, окинул взглядом атлетически сложенную высокую фигуру шефа. «Было бы просто замечательно!» Если бы мы раскрыли эти убийства как можно скорее, произнес он. Они когда могло меч над нашими головами. Директор говорил с искренней надеждой, не притворяясь и не пытаясь как-то давить на фабиана или играть на чувствах ученика. Сделаем, Вэл, well, заверил наставника Маг. Я как раз по этому делу к тебе и пришел. Ему вдруг захотелось поддержать шефа, показать, что тот не один и всегда может положиться на своего приемного сына. Вэлс только для него сделал. Шеф не отвернулся от него, даже узнав, что паренек оказался повинен в разрушении магической крепости Догарад и смерти всех ее жителей, включая собственного отца. Из-за глупой ошибки Фабиана, Безликий смог взять под контроль тело и учинил страшные разрушения. Вэл обучал юного мага контролировать силу без вреда для тела и разума. Но даже несмотря на такую поддержку, у Фабиана ушло больше года на то, чтобы привыкнуть к новой обстановке и начать маломальски спокойно чувствовать себя среди людей, не боясь снова случайно уничтожить всех вокруг. А несколько месяцев назад Фабиан вернулся по просьбе шефа в департамент. Он обходил организацию десятой дорогой, но, когда Вэл попросил его снова стать частью большой дружной магической семьи, не смог отказать. шеф со стуком поставил стакан на кулер и вернулся за стол, а маг быстро пересказал наставнику свой вчерашний диалог с сарином дюлором. Так что похоже вампиры тут и правда ни при чем, подытожил рассказ Фабиан по крайней мере те что принадлежат к клану Дюлора. За одиночек никто, разумеется, не поручится, но Сарин обещал разузнать обо всей этой чертовщине побольше и рассказать мне. Подозрительная сговорчивость, поднял брови Вэл. Он сказал, что делает это ради своих. Не хочет, чтобы вампиров подозревали в таких порочащих вещах. Они не желают с нами вражды. Сейчас это совершенно не в их интересах. Хорошо, если так. Фабиан не стал рассказывать Вэллу о разногласиях среди вампиров. Мак всегда держал свое слово. И раз уж они с Сарином договорились, что сохранят тайны друг друга, он так и сделает. А за ситуацией в вампирском клане Фабиан проследит лично и доложит шефу, только если они перейдут границы дозволенного. Ладно, Вэл. Ударив по подлокотникам своего кресла, сказал маг. «Пойду я». «Давай, держи меня в курсе дела», — напомнил шеф. «Ага, не переживай». Он махнул наставнику рукой и вышел. По пути к себе Фабиан заскочил в кафетерий за стаканчиком кофе. Его внимание привлекла парочка за одним из столов. Джаан с магом из отдела аналитики. Они над чем-то весело смеялись. Фабиан почувствовал, как в сердце впиваются ядовитые шипы ревности. Он подошел к кофемашине, и до него донеслась часть разговора. Аналитик приглашал Джоан сходить с ним куда-нибудь в выходные. Девушка с улыбкой согласилась. К ревности добавились боль и тоска. Фабиан не мог даже определить, Какое из этих чувств терзало его сильнее? Забрав свой стакан, Мак поспешил покинуть кафетерий. По дороге к выходу его взгляд невольно скользнул по аналитику, молодому и элегантному парню, чьи пепельного цвета волосы были уложены в ультрамодную прическу. «Чего же ты хотел?» – говорил Фабиан сам себе, отпивая обжигающий кофе. «У Джан и всех остальных нормальная жизнь нормальных людей, а у тебя – безликий и куча детских травм в анамнезе. Даже святая бы с тобой не ужилась». А он ведь всю свою жизнь прекрасно понимал, что в мир обычных человеческих отношений вход ему закрыт из-за безликого. Даже в их расставании с Джан косвенно был виноват монстр. Из-за демона чьим источником силы были злость и ярость носителя, Фабиан отличался крайне вспыльчивым и гневливым нравом. На выходе Мак сильно задел плечом какого-то оперативника, но даже и не подумал извиняться, а возмущенные окрики проигнорировал. Спустя несколько минут он уже был в своем кабинете. Выбросив пустой стакан в корзину для мусора, Фабиан подошел к своему столу. Чего такой мрачный? Спросил, как всегда, жизнерадостный Ларри. Мак вздохнул. Да, так, о своей жизни тут размышлял. Элементалист понимающе кивнул. Ты опять задержишься? Да. Не знаю, что должно заставить меня постоянно торчать в офисе по вечерам, проворчал Ларри, собираясь домой. Кстати, «Сказать тебе забыл. Шел на работу на днях и уловил присутствие человека рядом с департаментом, где-то на площади. Это был тот же самый субъект, которого мы не успели задержать на месте второго преступления». «Неужели?» – удивился Фабиан. «Да, он снова улизнул. Я даже понять не успел, в какую сторону смотреть». «Интересно. Ладно». Сканируй иногда прилегающую территорию. Вдруг он опять явится. И что его сюда принесло? Странное поведение для потенциального убийцы. Не находишь? Элементалист кивнул. Фабиан старался говорить ровно и деловито, но Ларри понимал. Друга снова что-то гложет. Он пересек кабинет и остановился у стола мага. Фаб, на тебе лица нет. «Не буду спрашивать, что случилось. Сам расскажешь, если захочешь. Давай лучше сгоняем куда-нибудь выпить. Чем ты будешь торчать здесь?» Губы Фабиана тронула легкая улыбка. «Спасибо, Ларри, но сегодня я пас». «Как скажешь. Может, хотя бы в выходные? А то я уже забыл, когда мы с тобой последний раз душевно сидели за пределами работы и трепались обо всем, что в голову придет». «Да, можно и в выходные». «Договорились. Пока». «Бывай», – отозвался Фабиан. Когда Ларри ушел, он склонился над своими записями. Однако работа сегодня совершенно не шла. Перед глазами стоял образ Джоан, смеющийся над шуткой аналитика. Одно дело просто случайно встретить девушку в коридоре департамента. И совершенно иное увидеть ее с другим парнем. Спустя почти час бесплодных попыток найти в записях хоть что-нибудь, Фабиан откинулся на спинку кресла и закрыл лицо ладонями. Сквозь щелочку между пальцев он посмотрел на часы и пожалел, что не принял предложение Ларри сходить куда-нибудь и развеяться. А теперь звонить другу поздно. Тот наверняка занят какими-то своими делами. Фабиан отнял руки от лица. Он мог бы поехать в бар в одиночестве. Поднявшись с места, Мак вышел из-за стола и покинул кабинет, даже не сложив свои бумаги. Каблуки Фабиана гулко простучали по металлическому настилу крыльца здания, бывшего когда-то небольшой швейной фабрикой. Теперь помещение использовалось как питейное заведение. Маг толкнул обшарпанную деревянную дверь и оказался в темной прихожей перед еще одной дверью, на этот раз тяжелой металлической. На ее угольно-черной поверхности была изображена гигантская адская гончая. Четыре алых глаза демона мерцали в полумраке. Когти на лапах отливали серебром в тусклом свете единственного диодного светильника на потолке. «Я свой!» произнес Фабиан, дотронувшись до выемки на груди пса. Его ладонь окутала бело-голубое свечение. Когда оно исчезло, дверь отворилась, пропуская гостя в зал популярного среди магов и демонов Нуарвилля-бара адской гончей. Как и во многих подобных заведениях, здесь надлежало соблюдать строжайший нейтралитет, а для большей безопасности посетителей – На помещение были наложены заклинания, блокирующие любые магические способности любых существ. Фабиан выбрал адскую гончую с умыслом. Хотелось побыть среди таких же отверженных душ, а иные в подобные места и не забредали, какой ощущал сейчас себя сам. В этот вечерний час посетителей оказалось очень много и мак едва нашел свободное местечко у дальнего края стойки. Усевшись, он заказал фирменный напиток бара. Коктейль «Адская гончая» подавался здесь в огромном стакане в виде черепа собаки. Сам напиток искрился и дымился. Фабиан подождал, пока закончится это шоу, и сделал глоток. Коктейль был слишком уж пряным на вкус, даже обжигал рот и горло. Но маг продолжал потягивать его, заставляя себя наслаждаться необычным вкусом. Внезапно Фабиан услышал ругань за своей спиной. Похоже, две компании посетителей за соседними столами что-то не поделили. Сначала маг решил не обращать на это внимания. Но ругательства становились все грязнее. Назревала ссора, и его это начинало жутко раздражать. Он пришел отдохнуть, а не слушать чужие перебранки. Фабиан оглянулся. За столами сидели демоны. Сложно представить, что они могли не поделить. Окинув их взглядом, все как на подбор рослые и мордатые, Макс снова отвернулся. Однако уже через пару секунд он снова услышал грубый возглас. Закрыв глаза, Фабиан осушил свой стакан и попросил повторить заказ. Тем временем перепалка за спиной грозила перерасти в драку. Наконец маг не выдержал. Его окончательно взбесили идиотские повторяющиеся проклятия. Хоть бы новое, что придумали. Он повернулся к демонам и рявкнул. Арты, захлопните уже, уроды!» Ближайшие к нему посетители замолчали. Некоторые из них удивленно на него уставились. А Фабиан, как ни в чем не бывало, снова вернулся к своему напитку. Он хотел было сделать глоток, но услышал позади хриплый низкий голос. «Что ты там вякнул, таракан?» Маг отреагировал не сразу, все же сначала поднеся стакан к губам. Внезапно поймал себя на мысли, что душа просит хорошей заварушки. А тут как раз появился повод. И к черту здравый смысл, подсказывавший, что лучше всего промолчать и не ввязываться в чужую ссору. Как хорошо, что Фабиан давно научился игнорировать этот мерзкий навязчивый голосок. Мак был очень зол, а отклик безликого, усилившего гнев и ярость своего носителя, только сильнее подогрел желание набить парочку морд и надрать несколько задниц. Отставив стакан, Фабиан повернулся к демону и встал с места. Маг и темное создание в облике человека оказались почти одинаковы по росту. — Ты человеческого языка не понимаешь? — гаркнул он в уродливое лицо. — Я сказал, чтобы вы заткнулись. Я пришел сюда отдыхать, а не вашу словесную грязь слушать, козел. Ноздри демона гневно раздулись. Посетители вокруг притихли, ожидая, что будет дальше. Маг внешне сохранял полное спокойствие, но его сердце неистово колотилось, а разум туманил адреналин. «А я думаю», — прорычал демон, — «что ты пришел сюда по морде получить». С этими словами он бросился на Фабиана. Тот сделал резкий шаг в сторону и кулаки демона разрезали воздух. Темное создание крутанулось на месте и пошло в атаку. Макс снова уклонился, а потом поймал момент и со всей силы врезал противнику по лицу. Руку прострелила боль, но Фабиан довольно ухмыльнулся, услышав вой демона. А тот в бешеной ярости оторвал от пола барный стул. Демон замахнулся и опустил стул, целясь в мага, Но тот отскочил. Раздались жуткие треск и громкие крики, когда от мощного удара стол раскололся напополам. Сидевшие за ним посетители едва успели разбежаться. А демон, отшвырнув остатки стула в сторону, метнулся к врагу. Он снес Фабиана и приложил его об стену. От удара у мага потемнело в глазах, а дыхание сбилось. Он едва успел увернуться от одного кулака противника, но второй тут же врезался ему в скулу. Еще один удар демон нанес в живот, и Фабиан согнулся пополам. В добивающей атаке кулаки демона опустились магу на спину, и он упал на холодный каменный пол бара. Фабиан с шумом втягивал носом воздух, пытаясь прийти в себя а демон с рычанием поднял ближайший к нему стол. Сидевшие за ним посетители с проклятиями бросились в рассыпную. Демон со всего размаха опустил стол прямо на мага, но тот откатился в сторону и ударил врага под колено. Темная тварь вскрикнула. Фабиан, вскочив, нанес ему несколько ударов в живот и грудь. Он вложил в них всю свою злость, боль обиду и гнев. Кулаки его врезались в твердые челюсти демона, а когда тот уже был готов рухнуть, Фабиан схватил его за одежду и нанес завершающий удар коленом в лицо. Затем он подтащил противника к стене и со всего размаху впечатал головой в деревянную поверхность. Отпустив демона, Фабиан выпрямился, а его поверженный враг съехал на пол. И остался лежать лицом вниз. Мак повернулся к залу. Ну! грозно произнес он, едва соображая, что вообще делает. Еще кто-нибудь хочет доказать мне, что я не прав. Фабиан обвел присутствующих мутным взглядом, однако никто не шелохнулся и не проронил ни слова. Даже музыка в баре больше не играла. Притихшая публика не спускала с него глаз. Амак медленно вернулся к своему месту. Он вытер ладонью кровь с разбитых губ и разом осушил свой бокал. Со стуком поставив его на стойку, Фабиан поднял глаза и увидел прямо перед собой бармена. Тот покачал головой. Этого оказалось достаточно, чтобы понять хозяина заведения без лишних слов. Буйный посетитель тяжело вздохнул. Бросил на стойку пару купюр и двинулся к выходу. Он шел, прихрамывая и сгибаясь при каждом шаге. Уже сидя в машине, Фабиан осмотрел распухшие фиолетовые костяшки своих пальцев. Откинул солнцезащитный козырек и взглянул на себя в небольшое зеркальце. Скула, пульсировавшая болью, раздулась и побагровела. На губах еще виднелись следы крови. Мышцы всего тела ныли, а вдохнуть полной грудью мак не мог из-за острой боли в ребрах. И несмотря на все это, он не жалел об учиненном в адской гончей дебоше. Теперь вход в бар ему заказан, но невелика потеря, таких мест во всем Нуарвилле полно. Зато не только ему сейчас мерзко и больно, а раны. Это ерунда, бывало и похуже. Ночь крепкого сна, и к утру он будет как новенький. Даже Ларри не поймет, что друг побывал в переделке. Черный седан выехал с парковочного места и встроился в редкий уличный поток. Фабиан неторопливо ехал по Нуарвиллю, оставляя позади перекрестки и проспекты. На город давно опустилась ночь. Оранжевые фонари ярко освещали дороги, но все же не могли разогнать тот мрак, что клубился над Нуарвиллем не только ночью, но и, казалось, днем. Хотя, возможно, это была всего лишь игра воображения, и на самом деле Нуарвиль ничем не отличался от других подобных городов мира. Фабиан иногда просматривал информационные сводки, присылаемые филиалами департамента из других городов. И ситуация там мало чем отличалась от того, что творилось здесь. Но Нуарвиль ведь был и крупнейшим, так что и масштаб происходящего в нем оказывался шире. И все же Фабиан не удивился бы, получив подтверждение своим догадкам о том, что над Нуарвилем, например, давлело какое-то проклятие, Или что зла здесь творилось столько, что оно уже начало влиять на жизнь этого каменного организма. Но, скорее всего, все было гораздо прозаичнее. Фабиан не просто регулярно сталкивался с темной стороной Нуарвилля, он стал ее частью. Нить его жизни прочно вплелась в неприглядную паутину мрачных событий, и уже не было никаких шансов из нее выпутаться. Разве что уехать отсюда? Вот только Фабиан не собирался. Его вполне устраивала такая жизнь. Он привык к текущему положению дел. Иногда он, конечно, разбавлял этот вечный чернильный мрак поездками за город. Эти светлые пятна действительно помогали развеяться, перестроиться, отдохнуть. Но Фабиан с каждым разом все отчетливее понимал. Он ни при каких обстоятельствах не покинет Нуарвиль. Слишком дороги ему уличные приключения, полные драк, погонь и адреналина. Фабиан вернулся домой в первом часу ночи. Обычное дело. Раздевшись, он прошел в ванную. С досадой бросил заляпанную кровью белую рубашку в корзину для белья на химчистку. Там уже скопилась приличная гора, и маг вздохнул. Так скоро придется выделять отдельный бюджет именно на стирку. Или возить с собой спецовку, которую не жалко испортить. Он усмехнулся, почему-то представив себя в сером строительном комбинезоне. Вряд ли такой вид можно назвать устрашающим. Мак наклонился над раковиной и стал умываться. Розоватые капли оросили белоснежную керамическую поверхность. Закончив, он аккуратно приложил мягкое полотенце к горящему от боли лицу. И все же Фабиан еще ни разу не пожалел, что пошел на поводу у своих эмоций.